«Сифо-то-тофо пустой, что если сятнева конца соклянуть, то не пос все супы фитны!» Со злостью произнес Руди. «В самом деле, со вчерашнего дня мы потеряли кухню. То есть, скорее наоборот, кухня нас. Честно говоря, мы никогда нашего повара особенно не любили». Поваром был у нас Аугуст Ландовей, весьма немногословный и всегда будто чем-то недовольный человек старого призыва, родом откуда-то из Сетума. Он был неизменно корректен, каждому выдавал совершенно одинаковую бурду, будь то последний повозочный исход взвода или командир батареи. У этого нелюдимого человека не было ни симпатий, ни антипатий. Можно поручиться, что он не украл ни кусочка мяса, ни крошки жира. Все это, разумеется, чрезвычайно похвально, чего о поваре даже невозможно предположить. Но, как это ни странно, сверхкорректность и сверхчестность давали какую-то осечку. Ребята не испытывали кландовею расположения. Будь он чуточку более типичным армейским поваром, ловчи он хоть немножко. Возможно, все было бы иначе. Будь похлебка дрянной, можно было бы отругать его. Вдобавок ко всему, он был еще тощ и сухопар что уж совсем оскорбительно противоречило представлению о типичном поваре я не раз слышал как ребята говорили что ландовей просто глуп раз не умеет как следует откормиться у котла руди допускал и какую-нибудь скрытую болезнь чехотку язву желудка или солитерка А теперь наша тоска по непопулярному ландевию стала невыносимой. Невольно приходила на память, в каких обстоятельствах он кормил нас. Непосредственно во время боя, на быстрых маршах, при отступлении, под проливным дождем, нередко случалось, что горячий суп ждал нас в 4 утра и в 12 ночи. Когда же этот прохиндей спал? Да и далеко не всегда просто бывало достать сухого топлива для котла. Как часто мы продирались через гнилые болота и заросли ольховника, где не увидишь сухого хвороста. В самом деле, шапку долой перед фронтовым поваром Ландевеем. Это редкостный парень, только мы не умели его ценить. Так мы чувствовали и думали, как это бывает всегда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 Но мы еще не знали всего. На следующий день к вечеру, когда без крошки хлеба и капли горячего мы отмахали в парную изморозь 30 километров и остановились на ночлег в каких-то ольховых или березовых перелесках, то через несколько часов, хотите верьте, хотите нет, К нам притащилась повозка с хлебом и дымящаяся кухня. «Ребята, становись! Прибыл командир Баланды!» Мы схватили котелки и ложки. Но у котла вместо Ландовия стоял совсем нам неизвестный человек из хозяйственного взвода, прибывший с мобилизацией из России солдат, имени которого мы не знали. «А где ландовий «Убили!» – коротко ответил новый повар. Откинул крышку котла и окунул черпак в горячее пшеное варево. Очередь онемела. «Немели! Как это убили? Этого не может быть!» «Действительно, это невероятно!» Около двух лет молчаливый тощий Ландовий разливал нам похлебку, а теперь от него осталось только короткое слово – убили. Ландовий в самом деле погиб, вместе с кухней и лошадьми, возившими хлеб. Вместо них теперь в упряжке были два загнанных верховых коня. Холки у них безнадежно до крови стерты седлом. Густой рой мух вился над липкими от гноя, смазанными мазью трупьями. По словам хлебного повозочного, это произошло вчера в полдень. Ландови и старшина получили продукты и маршрут, по которому надлежало следовать за батареей. Уже набрали воды из ручья, разожгли огонь под котлом. Ландовей, как хороший хозяин, взял лошадей под узцы и повел их к ручью, напоить перед дорогой. Когда они возвращались с водопоя, над лесом, прямо над вершинами деревьев, на бреющем полете появился мессер. Притом так внезапно, что они ничего не успели предпринять. Самолет обстрелял их разрывными пулями из крупнокалиберных пулеметов и сбросил две бомбы. Пулеметная очередь просто скосила лошадям головы. Хлеб в повозке тончайшими осколками был превращен в крошево. Ездовой показал на железные обода. Даже они были искусаны осколками. Сам он успел кинуться под повозку и чудом остался цел. Ландовий с лошадьми находился посреди дороги. В него угодили бомбы. Он ведь, бедняга, плохо слышал, наверное. Только тогда я разобрал шум самолета, когда тот прямо над ним летел. «Рассказывал повозочный. Короче говоря, тяжелый и как серп острый осколок бомбы отрезал нашему повару обе ноги выше колен. «Ребята, застрелите меня!» «Просил он. Я ведь все равно умру. А когда домой вернетесь, не говорите моей матери, что такая мне страшная смерть выпала!» Так погиб наш повар Ландовей, которого мы, по правде говоря, не очень любили, потому что он не был вполне типичным армейским поваром, и о котором мы так мало знали. Даже того не знали, что он был тук на ухо. Хотя почти два года он раздавал нам наш солдатский харч. Теперь вместо него Иван Бузулуков. «Ребята, кто из вас знает домашний адрес Ландове?» – спросил хлебный повозочный. «Никто из нас адреса не знал. Где-то все тума, но где именно?» «Книги личного состава полка, пишущие машинки и другие бумаги мы сожгли, когда первый раз попали в окружение». Так что и в штабе полка сведений не получишь. В этом смысле все мы люди без биографии, пока писари не начнут заново составлять списки. А может, так даже и лучше. Матери никогда не смогут узнать, какой страшной смертью умерли их сыновья. Забрали свой суп и двухнедельную порцию хлеба. И хотя живот подводило от голода, и он был пуст именно так, как сказал Рудди, все же горячий пшенный суп с постным маслом и мягкий вязкий хлеб совсем не показались нам такими вкусными, как мы ожидали. Хоть и война, а все-таки трудно есть поминальную еду, в приготовлении которой принимал участие сам умерший. Сёрт пы потрал эту ясную покоту, Ругался Руди, Почему пы ей в тера с утра не испортится, И тсилафек шив пылпы. На ночь огонь под кухней разводил новый повар. Огонь по-домашнему мелькает сквозь щели закрытой дверцы, Весёлый дым идёт из трубы, Ночь туманная, сегодня нечего бояться самолетов. Я не узнал, что в левом кармане брюк погибшего Ландовея лежала завернутая в чистый носовой платок спичечная коробка с эстонской землей, которую он в торопях набрал перед тем, как перейти 1 июля границу. Опять отступаем, чтобы где-то там, поредевшим полком, встретить новую атаку. Утомительное продвижение по лесам, болотам, мимо бедных деревень осталось позади. Ночью мы вышли на твердую мощеную дорогу. На булыжнике железные ободья орудий начали оглушительно грохотать, нарушив тишину российской ночи конца июля. Потому что позади уже не слышно взволнованного клокотания фронта. Только всё небо на западе багровое от зарева пылающих деревень. Шагаем вслед за своими орудиями. Еле живые от усталости, в ноздрях походная пыль и горький запах дыма. Идем освещенный заревом мягкой ночью среди пыли и грохота. Но когда в минуты отдыха закуриваем на обочине, Слышно, как в росной траве совсем по нотам мирного времени Пиликают неутомимые кузнечики, Как, наверное, дома где-нибудь на лугу. Не мы одни движемся по этой булыжной дороге, Мы идем оттуда, но и туда идут. Время от времени из сумерек нам навстречу выходят спешащие на фронт воинские части, чтобы еще до зари прибыть на место. Сперва на грузовиках рота саперов, за ними противотанковый дивизион, с иголочки новые, с резиновыми скатами 45 миллиметровки, но на конной тяге, как и наши. Упряжки движутся рысцой. Солдаты бегут с ними рядом, держась рукой за постромки или за передки. Это не только что сформированная часть, нет. Это ребята срочной службы. Они уже свое хлебнули, как и мы. Сразу видно. О да, вам нелегко придется. Наверняка уже сегодня увидите немало огня и крови. Потом на какое-то время дорога пустеет. Сапоги стучат по булыжнику, шпоры позвякивают. Как-то само собой мы переходим на ритмичный шаг по камням. Потом как-то незаметно начинаем шагать в ногу. И тут Рудди вдруг затягивает строевую песню. «Боже мой, в самом деле, ведь уже целую вечность мы не раскрывали рта». И в тот же миг сквозь душную пропахшую гарью ночь из множества глоток понеслось. Одна красотка молодая влюбилась крепко в пушкаря. Правда, то была еще сразу после призыва выученная старая наивная солдатская песенка, но в ее мелодии и особенно в припеве бесспорно есть что-то лихое. И мы все почему-то почувствовали, что в нашем пении сегодняшней ночью есть какой-то особый смысл. Хотя мы промаршировали уже столько дней и ночей. К черту треклятую войну, дурацкие марши и отступления. Ведь где-нибудь, когда-нибудь будут ждать нас любимые девушки, молоденькие и хорошенькие. Если не дождутся прежние, ничего, найдем других. А если нас отправят на тот свет, так все-таки они когда-то были у нас. В Тарту или Таллине, в Нарве или Виллианде. И этого не сможет отнять у нас даже смерть. И вообще, наперекор всему, сейчас мы еще живы. И не желаем идти, словно выхолощенные бараны. Орём во всю мощь своих лёгких, Как бывало когда-то после учений, Маршируя в казармы. Из полумрака навстречу нам Шагает в раскачку колонна пехоты. Поравнявшись с ней, Ступаем особенно чётким грохочущим шагом И как полоумные выкрикиваем. А в деревне ждёт меня девчонка, Словно нежный розовый цветок. Лишь ее люблю на целом свете, только к ней тоска моя летит. Головы пехотинцев невольно делают равнение налево. Хмурое усталое выражение сменяется любопытством. Гляди, какой-то никому неизвестный потрёпанный в боях полк в пыли и поту, орёт, на странном языке и совсем незнакомую песню. Проходит последний взвод батальона. Впереди совсем молоденький лейтенантик. Пронзительно, как молодой петушок, он кричит. «Строевым! Равнение налево!» Рука нашего командира поднимается для ответного приветствия, а мы выпячиваем грудь и, как чудесное откровение, выкрикиваем уже сотни раз пропетые слова.